Первое, что бросается в глаза – семь величественных колонн, подпирающих с собой зеркальный потолок, каждая из которых олицетворял одну из фракций на планете Шари. Элементали – властители природных стихий. Эта фракция всячески содействует нашему движению, так как у нас много общего в плане мировоззрения и идеи о создании нового мира. Их очень мало, но мы безмерно благодарны каждому человеку, оказывающему нам помощь. Варвары. Сверепые войны, кружащие врагов своей яростью, их невозможно подчинить себе грубой силой, только дипломатия решает все конфликты с ними. Потому что кто бы ни сражался против них, не выживал никто. Кочевники. Духовное общество, олицетворяющее гармонию с самим собой. Они всегда оставались нейтральны ко всем, поэтому никогда не вступали в конфликты с другими фракциями. Индивиды. Люди с особой генетикой, обладающие сокрушительной силой, редкое племя странствующих отшельников, многие из нас до сих пор считают эту фракцию всего лишь мифом, но это неправда, так как я лично встречался с их представителями. Людины. В них нет ничего особенного. Это простой народ, но их численность превосходит любую другую фракцию на нашей планете. Чародеи. Фракция мистических колдунов, людей, которые хранят тайные секреты мастерства, позволяющим совершать поистине невероятные вещи. Но чтобы стать частью этой фракции... Необходимо пройти сложнейшие испытания и изнурительные тренировки, что получается отнюдь не у каждого. Воители. Наша фракция. Самая молодая из всех. Она существует почти 50 лет, являясь лидирующей на всей Шури. Мы поддерживаем мир и порядок не только у нас, но и во всех фракциях, оберегая жизни и интересы каждого шурийца. Высокотехнологичное, военно-политическое дело наше все. Оглядываясь по сторонам, от красоты и величия обычный человек попросту потеряет дар речи. По бокам зала высокие окна открывали потрясающий вид на Топоконию, где простирался широкий величественный горизонт моей родины. Стены, украшенные золотистыми гирляндами, свисающими с трофеев, выигранных в боях, демонстрировали гордость и достоинство нашего народа. В последний раз я захожу в этот зал, чтобы попрощаться с ней, одной единственной, моей мамой. На мое удивление, я заметил ее совсем одну, мои предположения были совсем не такими. Я представлял, как меня уже поджидают старшие братья со своей армией, «Дабы схватить меня и посадить в клетку, где я буду гнить и только мечтать о своих планах на будущее». Вот она, Вира. Царица Топокония и верховный правитель фракции воителей, а также остальных шести на планете Шори. Она стояла у трона, закрывающего главную колонну, седьмую по счету, на которой изображена Байя, подруга и наставник моей мамы в годы ее молодости. Она давно погибла, и я не так много знал о ней, потому что мама не сильно хотела о ней рассказывать. Единственное я знаю, так это то, что она вместе с моей мамой и отцом участвовала в войнах фракции 50 лет назад. Именно они основали седьмую фракцию на Шори, воителей. Мама говорила, что когда я родился, ее уже не было в живых, она скучает по ней. Ведь именно благодаря ей она стала такой, какой является сейчас. На большом постаменте позади трона царицы Байя, опустив голову, стоит, держа в руках щит, на котором изображен герб Топоконии, двуглавый змей, обвивающий три золотых меча. Позади статуи Байи изображены настенные аэрографии наших побед и сражений, королевская семья и люди, живущие в самой могущественной и инновационной фракции. Вира стояла и разглядывала свои высокие кожаные сапоги, обшитые алмазами и белым золотом. Сама Вира была невысокого роста, темные волосы, сплетённые в длинную косу. На первый взгляд она покажется молодой, но на тот момент ей было более 70 лет. Платиновая корона на голове подчеркивала величие, И надевая её, мама всегда изображала гордое лицо, подтверждающее королевский статус. Белоснежно-золотистое платье с натуральным ярко-снежным мехом всегда показывало соответствие образу царицы. Она поднимала свой подбородок и держала прямую осанку, грациозно шагая по дворцу, чтобы все, кто ее видел, понимали, какой должна быть истинная женская красота. «Но я знал ее лучше, чем все. Со мной она была родной, настоящей. Никто из моих братьев не видел ее такой, какой вижу ее я». Она заметила мой взгляд. Я подумал, что она удивится, встретив меня здесь. Так как я давно не объявлялся, или того хуже, будет в ярости, ведь многие из моих братьев считают меня предателем, изменником, который отверг свой народ, обычаи и историю, но это не было полноценной правдой. Увидев меня, она нежно улыбнулась, вдохнула полной груди и подошла ко мне. Ее шаг был неспешен, немного сгорбившись, она не показывала свою грацию и величественность. Вместо этого она была простой, человечной, а голос – спокойным и размеренным. «Красивые сапожки, мама!» – с легкой хмылкой сказал я царице. «Аркад, мой сын, как ты родной! Меня Наталисия предупредила, что ты придешь. Подойдя к ней, в ее черных, как сама ночь, глазах я не увидел гнева, а то, как она беспокоится за меня, и мне стало грустно, что я могу больше никогда ее не увидеть». «А где сейчас Наталисия? Разве не с тобой?» – спросил я. «Она сейчас в другой части города готовит засаду для тебя». «В каком смысле?» «Разве ты не знаешь?» – озадаченно спросила мама. «О чем?» «Твоя сестра выдала твое местоположение старшим братьям и попросила поддержки в виде всей стражи дворца, однако она и не предполагала, что Микаэль с Димитром соберут вдобавок войска варваров и созовут всех оставшихся братьев, которые были заняты поддержанием порядка в остальных фракциях». «То есть, мама, если я тебя правильно понял, если мои братья узнают, где я, вместо горстки стражников против меня ополчится целая армия?» – с тревогой спросил я свою царицу. «Я никому не скажу, что ты был здесь, сын». Утешила меня мама нежно поглаживая мою щеку ладонью. Как мне не хватало ее. «Почему ты одна? Даже несмотря на то, что моим братьям необходима поддержка для моей поимки, к тебе все равно должны были приставить стражу». «Я настояла на том, чтобы меня оставили одну. Но неужели ты беспокоишься о том, что я могу быть в опасности?» «Я понимаю, мама, ты великий воин и способна постоять за себя. Но все равно, ты уже не та, кем была в свои лучшие годы». «Как это грубо с твоей стороны, сын?» С возмущением она легонько ударила меня по нагруднику своей ладонью. «Ты думаешь, что твоя царица – беспомощная старая бабка?» «Вовсе нет», – неловко посмеялся я. «Не волнуйся, Аркад, стража во дворце все же имеется, только благодаря моей воле ты и сумел сюда проникнуть». «Вот как? Это ловушка?» «Нет, мой мальчик, я хотела, чтобы ты пришел ко мне, я скучала по тебе, Аркад». «Мама, наоборот, я думал, ты будешь не сильно рада моему визиту», – с удивлением ответил я. «Почему? Потому что ты хочешь уехать и напоследок решил попрощаться?» «Это твой выбор. Я буду только рада, если ты на новом месте заживешь счастливо. Но готов ли ты взять на себя такую ответственность? Ответственность создания нового мира?» «Да, готов. Я очень долго стремился к этому. Поэтому полностью уверен в успехе своего дела. Теперь, когда я знаю секрет, у меня будет достаточно времени, чтобы лично самому возвести целую цивилизацию, при этом не позволяя ей погубить саму себя». «Что за секрет ты открыл?» «Бессмертие». «Я и мои последователи воспользуемся этой возможностью. Мы не сможем умереть, а будем жить тысячи лет, и нам хватит времени, чтобы наш мир процветал и развивался. Мы создадим совершенно иные технологии, которые помогут нам быть только лучше. Увеличим продолжительность жизни обычных людей, избавимся от болезней, войн, голода и всей этой грязи, что присуще примитивным формам жизни во Вселенной». «Громкие слова, Сэн», — неодобрительно ответила она. «Примитивным формам жизни во Вселенной. С каких пор мой мальчик стал так высоко лететь, смотря на всех свысока?» «В Топоконии также нет войны. Мы являемся самой сильной фракцией из семи на планете Шори. Это благодаря нашей сплоченности, самоотверженности, храбрости, благородству, а также благодаря устройству твоего отца». «Я поняла, зачем ты пришел. а «А я-то, дура, подумала, что мой сын просто захотел попрощаться с матерью». Настороженно продолжила она. «Мама...» Пытаясь оправдаться, сказал я. Она тут же перебила меня. «Пятьдесят лет назад, во время войн фракций, мы объединили людинов и простой народ, которые жили в других фракциях. Я рассказывала тебе?» «Да, мама, и я помню». «Так вот, расскажу еще раз». Митинги, громкие, вдохновляющие речи, не помогали сплотить людей для борьбы в этой ужасной кровавой войне. «Мама, я знаю, разреши объяснить?» «Дай мне закончить, Аркад!» Грозным тоном перебила она меня, и я понял, что лучше мне помолчать и не перечить своей царице. «Твой отец...» Эдвердор, светлая ему память, создал маленькое устройство, чтобы влиять на разум человека, не причиняя ему вреда. Этот прибор объединил людей, и мы победили в войне, основав новую, самую могущественную фракцию во всей Шури. «Но мы – не боги, и никогда ими не были. А сейчас, слушая тебя о твоем бессмертии, я понимаю, что ты возомнил себя именно им. Если ты заберешь прибор, ты понимаешь, какие могут быть последствия для всего города, нашей фракции, всей планеты». «Ты осознаешь, что, создавая свой новый мир, ты можешь погубить старый?» «И все это благодаря твоему эгоистичному, гордому и безрассудному поступку?» «Одумайся, сын!» С каждым ее словом голос повышался, и я понимал, чем наш разговор может обернуться. Моя мама хоть и была на вид спокойной, умиротворенной женщиной, но внутри нее бушевал огонь, который с каждой минуты мог вырваться наружу. Вера – весьма вспыльчивая натура, и стоит ей хоть немного надерзить, вставить слово поперек или просто посмотреть своим нервным взглядом, как она просто взрывается». Когда я с ней общаюсь, ее гнев часто минует меня, но стоит что-нибудь сделать обычному человеку, то ему, к сожалению, не сдобровать. Она не убьет его, но придумает суровое наказание за его дерзость по отношению к царице. «Мама, я не хочу забирать его, всего лишь одолжить. Я со своей командой ученых создам новый прибор на его основе и вскоре верну его, дабы сохранить мир и порядок в топоконии». Я попытался как можно более убедительно объясниться и успокоить ее. Не хотел, чтобы наш разговор перешел в конфликт. «Так создай его здесь, дома». «Аркад, я не понимаю. Зачем тебе именно сейчас покидать родные земли? Останься, продумай лучший свой план, закончи все дела и дальше ступай с миром. Зачем торопиться?» Взволнованно насыпая меня вопросами, мама пыталась переубедить меня, найти альтернативный способ того, как можно все решить, но я настаивал на своем. «А как же мои братья, изгнавшие меня? Они считают меня изменником. Хотят, чтобы я больше не принадлежал королевской семье. Они всеми силами попытаются прогнать меня из города или того хуже убить». «Сынок, неужели это такая проблема для тебя?» «Ты не задумывался, что после изгнания ты до сих пор жив? И благодаря кому ты жив? Уверяю, я решу этот вопрос, и твои братья к тебе даже не притронутся». «Все равно не могу», – вздохнул я. «Я слишком много ресурсов потратил, чтобы восстановить функционал планетарного аванпоста. И этот портал я держал открытым несколько лет, но не в силах держать еще дольше. Он скоро закроется». «То есть тебя не остановить?» Отчаяние пробилось в голосе царицы. «Без устройства твоего отца могут появиться нежелательные мятежи, а вскоре пойдут и войны». Я уверена, что мы одержим в очередной раз победу, но какой ценой? Сколько людей умрет из-за твоей детской мечты, ты об этом подумал? В таком случае, если ты улетишь, то однозначно без этого устройства. Поверь, сын мой, мне ничего не останется, кроме как самой объявить войну твоему новому народу, и ты рискуешь потерять все то, что устроил все эти годы. Пожалуйста, доверься мне, мама. Отдай мне этот прибор, и я клянусь, с теми ресурсами, что будут на новой планете, я смогу открыть портал снова, и я верну его в целости и сохранности. Время было на исходе. Но отнюдь царица моя никуда не торопилась, неспешным шагом она задумчиво подошла к высокому окну в зале и смотрела на восхитительный вид Топоконии. Такой тихий и спокойный город, звезды, освещающие горизонт, уже почти сели и осталось совсем немного времени до полной темноты. Она стояла и размышляла о том, что я ей сказал о нашем разговоре. Я понимал, что она хотела бы поверить мне, но не может, ведь для того, чтобы сохранить порядок и мир во всей фракции, необходим контроль. Но мы в Топоконии никогда не применяли грубую силу, подчиняя себе народ». Хоть мы и являемся самой развитой в военном плане фракцией, но мы не убийцы и не воры, наш народ благороден. И моя мама знала, что настоящий царь не ищет войны, но он всегда должен быть к ней готов. И отдав мне прибор, она рискует потерять все, что берегла всю свою жизнь». «О чем ты думал раньше?» – спросила меня мама. «Ты не мог скопировать этот прибор до того, как отправишься в такое путешествие?» «Я не знал, как это сделать, и, честно признаюсь, не знаю даже сейчас. Точнее, знаю, но отчасти... Недавно я узнал...» Спешно заикаясь, ответил я ей. «Уверен, мои друзья помогут мне разобраться до конца, и мы сделаем такой же, и вскоре я отправил бы его обратно. Так ты веришь мне, мама?» «Нет». «Аркад, родной, ты гениальный ученый, на твоём счету большое количество изобретений, и ты даже придумал, как жить вечно, хотя звучит все это весьма сомнительно. Но одно я могу сказать точно. Тебе далеко еще до своего отца. Он был гениальнее тебя в тысячи раз, и тебе есть куда стремиться». А сейчас, рассказывая мне свои сказки о бессмертии, ты просишь меня слепо поверить тебе, отдать дать приборы подвергнуть наш мир опасности. Представь только, что произойдет, когда ты его заберешь. И неизвестно, когда его вернешь, сколько времени пройдет. Год, два, сто или даже тысячи лет. Представь, как изменится покоя, когда ты снова захочешь вернуться. Ее уже может и не быть. Я не могу рисковать». Я понимал, что ситуация неизбежна. И понимал свою мать. Ее взгляды я полностью поддерживал, но моя цель стояла на первом месте, и мне пришлось пожертвовать. Тогда у меня не остается выбора, как отнять его силой. Прости, мама. И именно в тот самый момент, неожиданно двери в зал распахнулись, и я увидел Чарльза, который с одышкой прокричал мне. «Аркад! Мы взяли его! Уходим скорее!» Моя мать с яростным удивлением посмотрела на Чарльза и вскоре на меня. «Ранее я видел уже этот взгляд, и мне не было столь тревожно, но сейчас я чувствовал сильнейший страх, волнение, и я не знал, получится ли у меня завершить задуманное. А что, если она остановит меня? Что со мной будет? Она посадит меня в темницу на долгие годы или того хуже, приговорит к смертной казни за измену родине? В этот момент мне ничего не оставалось делать, как бежать и сражаться за себя и за свой будущий народ». Царица Вира связалась с оставшейся королевской стражей по своему наушнику. Приказала запереть все входы и выходы из дворца, окружить штурмовыми космолетами весь периметр снаружи и ни в коем случае не дать мне уйти. По всей видимости, все мои братья уже успели узнать о моем истинном местоположении, поэтому мне стоит приготовиться. Я посмотрел на свою мать в последний раз. Я очень хорошо запомнил все эти эмоции, что она испытывала в тот момент. Она чувствовала глубокое отчаяние в с яростной злостью ко мне. Она скорее больше переживала не за то, что случится с ее народом, А что она больше меня не увидит, но до конца я все равно не мог понимать ее. Поэтому это было лишь мое предположение. И я верил, в глубине души она гордится мной и надеется на то, что у меня все получится.